Вторник. 8 июля. Два часа семь минут. Человек в золотых очках, чуть румяный после укола, приподнялся на локти и спросил. — Ну, что они там копаются, говноеды? До утра их ждать. И пихнул своего толстяка водителя в бок кулаком, но легонько, без гнева. Он остыл. Подремал, и Колика отпустила. — Ну-ка, ляжьте, — сказала аптекарша. — Ляжьте, ляжьте, давайте. Куда это вскакивать? Не докапало вон еще, да, доктор? Лосоватый доктор беззвучно кивнул. Он смотрел на прозрачный мешок с раствором дротоверина, как будто считал капли. Бивноеды за дверью, к слову, действительно что-то копались. Однако водитель клевал носом и шефу не отвечал. Выглядел толстый старый Валера так, словно от следующего тычка повалится набок со стула, и его желтолицый шеф в неожиданном приступе великодушия опустил руку. Он откинулся на подушку и подумал даже, не кольнуть ли старому дураку тоже каких-нибудь витаминок. Поручить, например, квелому стоматологу, вот кого давно пора было пнуть. и корову ассистентку, которая опять тянула резину, и айтишника, первым делом, чтобы пули наладил связь. Планы были приятные. И когда после неясной заминки дверь поехала, наконец, в сторону, человек в золотых очках сел на койке, сделал лицо построже и удивился. Как и прежде майор, он уверен был абсолютно, что зайдет сейчас кто-то сутулой в прыщах, потому что не только приказы его, но и мысли, как правило, исполнялись. А в проеме неожиданно показалась очень странная парочка. Высокий носатый кавказец, чудовищно грязный, с дорогим кольцом на мизинце, и еще один краснорожий, пузатый, в трусах и рубашке в клетку. И пошла себе эта парочка разгуливать между целлофановых коек без доклада и без разрешения. — Поразительно, сколько тут места, — сказал носатый. Поразительно. Тоща, да блядь, сказал краснорожий с чувством: "Кроватки у них, ходи ялки, ты смотри". Валера при этих словах заморгал таки и проснулся. Голос был незнакомый и не было в нем почтения. Прямо наглый, правду сказать, был голос. Да и вид незнакомца имели совсем непочтительный. Возмутительный даже вид. Шеф при этом молчал почему-то и сидел, спустив на пол худые ноги в носках, а из вены у шефа, Валера тихонечко глянул, торчал катетер, и брюки совсем измялись. Какой-то он маленький был, старый-старый. А за наглыми незнакомцами следом заходили еще люди, много, тоже грязные и без доклада. Ничего себе! — Да чем у них тут лимонами пахнет, — говорили друг другу грязные люди. — Тут и кухня, наверное, есть. Посмотрите, есть кухня. — Эй, алё, душевую не видно там, мужики? Я помылся. — Валя! Валюша, слава богу! — закричал вдруг кругленький тихий зубник и кинулся обнимать какую-то кругленькую испуганную тётку, едва не опрокинув штатив с капельницей. Словом, даже Валере стало ясно, что творится непонятный какой-то бардак, особенно когда уже после всех на пороге объявилась белобрысая стерва. Направилась прямиком к шефу, молча уселась напротив на койке, расставила жуткие свои ноги. Штаны на ней расползлись, груди разъехались и обвисли, и вся она была жуткая, огромная какая-то, что ли, голая, как доисторическая каменная баба из учебника, с которой слезают не только тряпки, но как будто и кожа. — Идиотка! — сказал дед шепотом, и голова у него затряслась. — Ну какая же идиотка! — Ты дверь хотя бы закрыла!